И это было лишь одно заявление из многих подобного рода. А ведь Зиновьев и Каменев были либо в ссылке, либо в тюрьме большую часть периода деятельности заговорщиков. Мрачковский находился в ссылке в Казахстане, Смирнов был в тюремной камере с 1 января третьего года. Вышинский говорил о том, что даже лишенные свободы обвиняемые ухитрялись принимать участие в заговоре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 я так называемом участии латвийского консула